Глава шестнадцатая. Нинна и Нинно. Я зашел домой и взвесил ежа. Четыреста пятьдесят граммов. Я тщательно осмотрел тельце, чтобы проверить, в порядке ли он. Еж часто дышал. Я предположил, что это от страха, но не был уверен. На нем обнаружилось несколько клещей. Я передал эту исходную информацию Джули, она ответила незамедлительно. Он слегка маловат, Понаблюдай за ним в течение нескольких дней, просто чтобы понять, что нам лучше сделать для него. На следующий день в воскресенье пришла Грета. «В последнее время, отчасти, может быть, потому что я все еще оставался у матери, мы виделись чуть реже. Я сразу показал ей нового ежика. Ты прав, он очень милый. Какой симпатяга, как ты его назвал?» — поинтересовалась она. Я нашел его прошлой ночью, еще не придумал имя. — Как тебе ангельское личико? — Нет, слишком длинное. — Но раз у нас уже есть Нина, как насчет Нинно? — У нас богатая фантазия на имена, — ответил я, смеясь. Она тоже засмеялась. — Ой, перестань. Нина и Нинно. Какая парочка. Что ж, в конце концов мне понравилось имя Нинно. Ёжик, или ежастик-глазастик, как остроумно прозвала его Грета, поглощал еду в своей клетке с завидным аппетитом. До этого я вытащил пинцетом его клещей и убедился, что удалил их головки. Я не использовал никакие вещества, потому что если клеща побеспокоить, он выделяет токсины в своего хозяина. Я перепроверил каждый миллиметр кожи ёжика. Все чисто. Одна проблема была решена — Но меня беспокоило его дыхание. Я отправил Джулии видео. Она ответила, «По видео трудно понять. Для надежности я бы рекомендовала сделать ему рентген легких. Пока». После слове, «Хотя ты удалил клещей, было бы неплохо дать Нинно средство от насекомых-паразитов. Выбирай такое, которое подходит ежам». Я решил отвезти ежа Джанни, моему хорошему другу из Асти и ветеринару, специализирующемуся на кошках и собаках. Он осмотрел его самым тщательным образом от и до. «По-моему, он в порядке. Я не вижу никаких заболеваний. У него в кишечнике нет паразитов. Рентгеновский снимок будет готов через минуту, но все должно быть нормально», — сказал он мне спокойным голосом. «Отлично, пойду отнесу Нинну в машину и вернусь, чтобы посмотреть рентген». Я положил его в маленькую картонную коробку на заднем сидении, накрыл его маленьким одеялом и пошел обратно в клинику. Джанни был прав, рентген подтвердил его мнение. Я попрощался с ним и ушел совершенно счастливый. Вернувшись в машину, я решил проверить Нинну. Коробка была пуста. Я не мог понять, как такое возможно, но его там не было. Я обыскал всю машину, заднее сиденье, переднее сиденье, багажник. И еще раз, и еще. Исчез. Не мог же он испариться. И машина была закрыта, значит, никто не мог его взять. Это не укладывалось в голове. Что мне было делать? Что ж, Нина был маленьким и мог залезть куда угодно. Мне нужно было проверить каждый укромный уголок. С растущей тревогой я начал вытаскивать все вещи, хранящиеся в машине. Мой набор хирургических инструментов, коробка со шприцами, потом металлодетектор, я использовал его, чтобы находить металлические инородные предметы, случайно проглоченные животными, и коробка с магнитами, и набор термометров, и стетоскоп, и упаковка с капельницами, две пластиковые коробки лекарств, Поеты для искусственного осеменения, аппарат для УЗИ, пищеводный зонд, гинекологический зонд, влагалищное зеркало, ведро, сапоги, емкость с жидким азотом для замораживания спермы, антисептик, перчатки с длинным рукавом, перчатки с коротким рукавом, полиэтиленовые бахилы, полиэтиленовые комбинезоны, форма для медицинского осмотра, запасные рубашки, разные главные уборы, включая ковбойскую шляпу, сумочка с бланками для рецептов и сертификатов, айпод, которые я не видел тысячу лет, кипы ветеринарных газет и журналов, пустая коробка для Нино и бесполезная одеялка, и, может быть, еще какие-то вещи, которых я не запомнил. Я вычистил машину и захламил улицу. Все эти вещи, вываленные на тротуар и площадь, без сомнения создавали сюрреалистическую картину. Но Нино не находился. Он не мог выйти из машины. Или мог. Я удрученно посмотрел по сторонам и только тогда заметил, что за мной, остановившись, наблюдают шесть или семь любопытных прохожих. Я был расстроен, но все-таки заметил недоумение в их глазах, поэтому я сказал: «Прошу прощения, надеюсь, я вам не мешаю. Я сейчас уберу все обратно. Просто я потерял своего ежика». Мои извинения вызвали несколько доброжелательных улыбок, но услышав «потерял ежика», Мои слушатели внезапно разделились. Половина думала, что это было неправдоподобное оправдание и разочарованно качала головами. Вторая половина засомневалась в моей адекватности. Некоторые на всякий случай отошли подальше. Обеспокоенный, я не обращал на них внимания и стал рассказывать историю Нинно. Как я нашел его, убрал клещей, что он слишком маленький, что я привозил его на рентген... Я достал из машины все, но его нигде нет, — подытожил я с досадой. Девушка в красной куртке показала на конкретное место в машине и сказала, «Там сзади еще одна коробка». «Да, но она закрыта, он не мог туда попасть», — возразил я угрюмо. Тем не менее, я открыл ее и увидел Нинну. Он мирно спал, устроившись поверх моих медицинских халатов. Как он умудрился туда залезть? Передвигая вещи, я заметил, что на задней стороне коробки была маленькая дырочка. Ликуя, я взял ежика в руку и, демонстрируя его как трофей, закричал публике «Нашел!». Девушка в красной куртке начала аплодировать, выражая свою радость по этому поводу. Скоро остальные последовали ее примеру. Широкие улыбки вокруг и удивленные глаза, устремленные на Нинну. Между тем, Ёж проснулся и смотрел на меня сонными глазками. Я нежно погладил его и поместил обратно в коробку. Некоторые зрители помогли мне загрузить все принадлежности сельского ветеринара обратно в машину. Когда все было разложено по местам, я поблагодарил их и сел в машину, чтобы уехать домой. Некоторые махали... Другие кричали на прощание. Девушка в красной куртке послала Нинну воздушный поцелуй. В тот же вечер я рассказал о нашем маленьком приключении кузену Франческо. Мы оба умирали со смеху, представляя, как я опустошаю машину перед зрителями. Что ж, все хорошо, что хорошо кончается. «У меня есть идея», — сказал я внезапно. «Я хочу создать парк. в котором ежи и другие дикие животные смогут жить в безопасности и радости. — С чего начнем? — радостно спросил он в ответ. Я купил сотню дубовых саженцев, и мы с Франческо высадили их в ряд на холме рядом с нашим домом на участке земли, принадлежащем моей матери. Это был первый шаг. Если Нинна вдохновила меня на создание центра для ежиков, то Нинно подал идею заповедника для них.